Сейчас я расскажу вам об одном удивительнейшем происшествии в моей жизни, которое мне довелось пережить. Это случилось два года назад. Мне было тогда шесть лет, а теперь восемь. Меня зовут Брита Кайса, ну хотя это, разумеется, к делу не относится. Я живу с папой и с мамой в маленьком маленьком домике, стоящим посреди небольшого садика. Других домов здесь нет, и других людей поблизости тоже нет. Но за оградой нашего сада проходит узкая проселочная дорога, а в самом конце дороги, далеко-далеко от нас, раскинулся целый город. Мой папа садовник. По среду и субботам он ездит в город и продает там на базаре овощи и цветы. За них он получает деньги. Выручку это нельзя назвать страшно большой. Но мама говорит, что такого и не бывает, чтобы денег всегда хватало. В то время, два года назад, мне ужасно, ужасно, ну просто ужасно хотелось куклу. У меня вошло в привычку ездить иногда по базарным дням в город вместе с папой и мамой. Там, в городе, Рядом с рынком есть магазин игрушек. Всякий раз, подходя к магазину, и останавливалась перед витриной, смотрела на всех выставленных там кукол и ужасно хотела купить одну из них. Но мама говорила, что это совершенно невозможно, так как все деньги, которые папа выручает за улучши, мы должны тратить на еду, одежду и другие необходимые вещи. Я понимала, что у меня нет никакой надежды получить кухню. и все-таки не могла мечтать о ней. И вот сейчас... Я подхожу к тому самому удивительному происшествию. Однажды, весной, два года назад, папа с мамой, как обычно, повезли на базар подснежники и березовые листья. Я осталась дома, сама не знаю почему. Но как все-таки здорово, что я осталась дома. К вечеру стало смеркаться. Я вышла в сад послушать Не раздастся ли за холмом стук копыт нашей лошади, запряженной в повозку, в которой едут мама с папой? Был такой странный вечер. И сад, и наш дом, и дорога, которая как змея извивалась на поворотах. Все выглядело как-то странно. В самом воздухе чувствовалось что-то странное. Понимаете, я даже объяснить не могу, что именно было странным. Как раз, когда я стояла у калитки и смотрела вниз на дорогу, послышался стук колес. Я так обрадовалась, решив, что возвращается мама с папой. Но это были не они. Из-за поворота дороги показалась запряженная лошадью повозка, которая сидел странно старичок. Я по-прежнему стояла в саду и смотрела, как повозка подъезжает все ближе и ближе. Тут я опомнилась, выбежала за калитку и открыла старичку ворота, чтобы ему не пришлось самому вылезать из тележки. В те годы на всех проселочных дорогах Швеции повсюду стояли закрытые ворота. Проезжавшему приходилось самому выходить из экипажа, открывать ворота, въезжать в них, а потом снова закрывать. На это уходило много времени. Одни такие ворота находились рядом с нашим домом, и я обычно открывала их всем, кто проезжал мимо. И иногда мне давали за это мелкую монетку, так называемую приворотную плату. Однако, открывая ворота странному маленькому старичку, Я немножко испугалась, ведь я была совсем одна. Других людей поблизости не было, и я не знала, добрый это старичок или нет. Ну выглядел он очень добродушным. Въехав в ворота, старичок остановил лошадь, посмотрел на меня и засмеялся. Надо бы дать тебе монетку. Да вот беда. У меня нет ни одной. Но вместо нее ты получишь кое-что другое. Протяни-ка руку. Я протянула ему руку. И тогда странный маленький старичок. Положил мне на ладонь крошечное желтое зернышко. Оно сверкало, как золотой. Посади его в землю, аккуратно поливай каждый день, и у тебя вырастет что-то очень интересное. Старичок щелкнул кнуток. И через минуту повозка скрылась. Внизу. Но я еще долго стояла и слушала доносящиеся издалека стук колес и цокот лошадиных копыт. Все это было так странно. Наконец. Я отправилась в свой собственный огород за домом и посадила в землю зернышко, подаренное мне старичком. Потом сходила за зелененькой леечкой и аккуратно полила то место, куда посадила зернышко. Прошло много времени. Каждый день я бегала в огород поливать зернышко. Мне было очень любопытно, что же из него вырастет. Может быть, это будет... Розовый куст, думала я. А может, и еще что-нибудь красивое? Но мне так и не удалось. Так и не удалось догадаться, что там вырастет на самом деле. Однажды утром я... По обыкновению пришла полить заветную грядку. И вдруг увидела, как из земли проклюнулось что-то красное. Маленький такой, малюсенький кусочек чего-то красного. С каждым днем это красное становилось все больше и больше, пока, наконец, Не стало ясно, что это такое. Угадайте, что это было. Это была красная кукольная шляпка, надетая на голову куклы. А кукла росла у меня прямо на грядке. Ой, ну разве не удивительно? Угадайте, поливала ли я ее? Поливала, поливала, да еще как! Утром, днем и вечером Мама с папой только удивлялись Милая девочка, что ты там поливаешь, а? Редису не нужно столько воды Они ни разу не видели мой огород Потому что он находился в самом укромном месте сада. Однажды утром из земли Появилась вся кукольная голова. И у меня в огороде росла кукла с закрывающимися глазами. Сейчас глаза у нее были закрыты. Ой, у меня в огороде росла самая красивая кукла, какую я когда-либо видела. С белокурными вьющимися волосами, под красной шляпкой, с розовыми щечками и алым ротиком постепенно выросло и все тело. На кукле было невероятно милое красненькое платье из той же материи, что и шляпка. И вот кукла поднялась из-под земли до колен. Брита Кайса, доченька! Иду! Брита Кайса! Девочка моя, где ты пропадаешь? Мама, папа, скорее, скорее, посмотрите на мой огород. Ой, вы только посмотрите на мой огород. Родная моя, ну к чему такая спешка? Редис и шпинат никуда не денутся, в не денутся. Мы обязательно взглянем на них чуть позже. А пока помоги папе обрезать ветки в саду. Ну, папа, вы только взгляните, ну взгляните с мамой, на Ну что жена, надо посмотреть, раз и ребенок так просит. Никто еще так не удивлял, как моей мама с папой, увидав выросшую в огороде куклу. Долгое время они стояли молча во все глаза, разглядывая это удивительное растение. Да. Ой. Никогда не видел ничего подобного. ой. Каким образом кукла могла зайти на грядки? <смех> кукла взошла на грядки потому, что я посадила здесь кукольное зерно. Да, неплохо было бы заиметь килограммчик таких кукольных зерен. Тогда я смог бы вырастить и продать на рынке целый вагон кукол. И выручил бы за это гораздо больше денег, чем за редиску. Весь день мама с папой только ходили и удивлялись. И представьте себе, однажды утром в воскресенье, придя в огород, я увидела, что кукла выросла до конца. На ногах у нее были тоненькие беленькие чулочки. И кожаные беленькие туфельки. Я уселась на траву, чтобы получше разглядеть красоту моей кукол. И тогда, как раз тогда это и случилось. Она открыла глаза и посмотрела прямо на меня. Глаза у нее были голубые, ну точно такие, как я и думала. Я ни разу не видела такой чудесной куклы. И потому не могла удержаться и не похлопать ее легонько. В тот же миг она подломилась внизу у корня. Ведь под ногами у нее был корень, на котором она росла. Мне стало ясно, что пора брать куклу. И я взяла ее. И тотчас же побежала показывать маме и папе. А потом принесла ее в комнату и постелила ей постельку в крышке от маминой швейной машинки, потому что у меня ведь не было для нее настоящей игрушечной кроватки. Весь день я возилась с ней и была так счастлива, что едва могла поесть немножко. Я назвала ее Маргаретта. А вечером, уложив куклу спать, в крышку от швейной машинки сказала... Маргарета. меня зовут Маргаретта. Чего это ты взяла? Меня зовут Мирабель. Ой, ты умеешь говорить? Умею. А что тут удивительного? рубашечку беленькую в красный горошек но ты не огорчайся все равно я люблю тебя сильно пресильно и хочу чтобы ты была моей мамой Ой, ну конечно конечно я обязательно буду твоей мамой только не пытайся кормить меня кашей я ее не ем Почувствовав, что мне надо поразмыслить обо всем, я забралась в свою кровать и притихла. Мирабель тоже замолчала и притихла. Но вскоре стало ясно, почему она молчит. Оказывается, кукла пыталась влезть на комод и влезла. А очутившись на комоде, спрыгнула вниз в свою постель. Ну, я имею в виду крышку от швейной машинки. Такое упражнение она проделывала много раз подряд. Знаешь, как весело прыгать с кого в крышку от швейной машинки. Хочешь попробовать? Нет, я не могу. Почему? Ну что ты, я же сломаю крышку. Правда, ты такая большая. Через некоторое время Мирабель подошла к моей кровати и, склонив на бок головку, смотрела на меня. Невозможно мне лежать с тобой. Ты ведь теперь моя мама. Я подняла ее и уложила в свою кровать. Она лежала со мной рядом и, болтала. и Так интересно, оказалось, слушать ее. Я была очень рада, что у меня есть Мирабель. Так рада, как никогда в жизни. И, наконец, она угомонилась, зевнула пару раз. Но ну, как еще сладко зевнула. Свернулась калачиком, положив голову мне на плечо и заснула. Я не решилась подвинуть ее. Так она и проспала собой всю ночь. Я же долго не могла заснуть. Долго-долго лишь прислушивалась, Как она дышит в темноте. Когда я утром проснулась, Мирабель взобралась на тумбочку у моей кровати. Там стоял стакан с водой. Мирабель взяла стакан. Лейся, лейся, водичка! Мирабель, что ты делаешь? Играем в водопад! Кукла вылила на пол всю воду, а потом рассмеялась и спрыгнула вниз в крышку от швейной машинки. И тут пошла мама будить меня. Вы такая сам. доброе утро. Ну, давай, детка, пора. Как тут твоя новая куколка? А Мирабель лежал в своей постели тихо и неподвижно, совсем как обычная кукла. уже два года, как Мирадель живет со мной. Не думаю, что на свете есть хоть одна девочка, у которой была бы такая же чудесная кукла, как у меня. Она настоящая шалунья, это уж точно, но все же я ее очень люблю. Никто, кроме меня, не знает, что Мирадель умеет говорить и смеяться и есть, прямо как настоящий человек». Когда поблизости появляется мама или папа, Мирабель замирает, уставившись в пространство пустыми кукольными глазами, и никак не кажется живой. А когда мы остаемся одни, это видно, нам так весело. Кукла очень любит блинчик. У меня есть игрушечная сковородочка, на которой я каждый день пеку для нее блинчики. Мама думает, что Миробыль ест понарошку, а она ест на самом деле. Однажды Миробыль укусил меня за палец, но он в Папа смастерил для нее настоящую кроватку, и моя куколка не спит больше в крышке от швейной машинки. Мама сшила ей простынку и одеять. а я сшила своей любимице красивый ночной рубашечку, множество фарточков и повседневное платье. Ой, мирабель так радуется, когда получает обновку. Мы играем с ней целыми днями. Не играем только, когда я помогаю папе в саду. Всякий раз, заслышав на дороге стук колес, Я бросаюсь в калитке посмотреть, не едет ли к нам опять тот странный маленький старичок. Я очень хочу поблагодарить его за свою красивую-прекрасивую куклу. Но он почему-то больше не видит. Ах, и взглянуть на мою куклу, на мою прекрасную, милую Мирабель. Приходите ко мне в гости, и вы увидите ее. Идите только все время прямо по узкой проселочной дороге, и она сама приведет вас к нашему дому. А мы с Мирабель будем ждать вас у Калитки. Честное слово.